Глава 41. Тайная лаборатория. Наконец-то все разошлись по своим комнатам. Я переоделась, взяла книгу, хотела почитать, но в голове была такая каша, а в крови огонь, что слова не складывались в предложения. Вальтер, дай, пожалуйста, шкатулку с сердцем крикуна. Из воздуха появилась небольшая коробочка. И вот из-за этого весь шум и суета. Хорошо, что я забрала её у Айрис. Как думаете, Имею ли я право его уничтожить? Вопрос предназначался духам. Не просто имеешь, а обязана. Рядом появилась лисичка-лися. Жжечь? Мой взгляд уткнулся в камин. Так просто не жжечь, даже пепел можно использовать. И горит оно плохо, а воняет него какая, фу, народ набежит, не успеешь. Помаршился огонек, появившийся рядом с лесой. Тогда где? Я поднялась и решила переодеться. Если где и сжигать, то не в замке, это точно. Брючный костюм подойдёт. Предлагаю в чёрном лесу, но для этого нужны ингредиенты, что помогут сердцу пылать, задумался Гоник. Я сейчас поищу и с духом замка пообщаюсь, если дозовь. И ещё. Но имей в виду, Мэри, что уничтожив ингредиент, ты не решишь проблемы, проскрипел Вальтер. Нужно уничтожить варево, что приготовила императрица. Ха. Кто бы мог подумать, что Марена достигнет таких высот? Выше уже некуда. Да, некуда. Крякнув, я силой затянула как могла волосы на голове в высокую шишку, заранее спрятав туда коробочку. Нужно и планы двух императоров нарушить. Только вот как, без помощи Талатия и Валентайна? Неожиданно в коридоре раздались хлопки, громкие всхлипывания. Что случилось? Я аж подскочила на месте. Опять беда. Лиси мгновенно испарилась, чтобы вновь появиться. А то письмо не получила. Она кинулась к письменному столу. О, вот оно. Не томи Лиси, что за дверью происходит. Мне готовятся к драке? Я выхватила листок из пушистых лапок и развернула. Это просто плачущие и негодующие невесты пошли разбираться с распределителем столом. Многие получили письма отказа. Девять с пятнадцать покинули отбор. Ой, и не сладко сейчас придется напыщенному столу. сломал хрустальные девичьи мечты. А у тебя что написано? Любопытная лиса забрала листок. О, поздравляю, прошла. Сейчас этот отбор уже не важен. Нет, может, для других и важен, но не для меня. Ситуация изменилась. Моё отражение выглядело уставшим, но уверенным в том, что собирается делать. Где же гонник? Я тут. Всё же получилось дозваться до духа замка. Он показал мне обе комнаты, в которых трудятся алхимики. И чего Марине не живется тихо? На пару с мужем создавала бы зелья или артефакты. Нет, подавай ей молодого и красивого. В общем, дух замка еще слаб, проводить не сможет. Я за него. А еще дух замка сказал, что сегодня Марина придет вновь к тебе и уже с ядом. Она намерена во что бы то ни стало найти сердце. Если сегодня ночью увариваний отправить нужный ингредиент, волшебная похлебка испортится. Гоник подлетел к стене и что-то принялся искать справа. Нельзя, чтобы кто-то заглянул в комнату, пока меня не будет. Нарочно зевая, я приоткрыла дверь. Сатум, Таратум, порадуйтесь за меня, мы боремся дальше за сердце принца. Гномы усмехнулись и кивнули головой. Я спать. Еще один зевок послужил тому подтверждением. Не нужно ко мне стучаться, прямус натворное. Очень перенервничала сегодня. Отдыхайте, Мэрилин. Ни одного уха мимо не пролетит. Таратум звякнул топором. Спасибо. Быстро закрыв дверь, я направилась к камину. Всё, не должны хватиться до утра. Всё успеем. Огненный дух кивнул. Вот тут скрытая панель, под картиной выше маленькое углубление. Не пой, а суй туда руку. Найдёшь кнопку, нажимай. Зайдём в старинный проход, с той стороны тоже будет кнопка. Не забудь закрыть дверь, инструктировал Гоник, а то она через время захлопнется и заблокируется. Вернуться не получится. Придётся опять беспокоить духа замка. А он пока не в состоянии общаться. Поняла, не переживай, если что, вы рядом, всегда подскажете. Медленно отодвинув картину, чтобы та не упала, сунула руку в углубление. Справа резко открылся проход, патянуло прохладным воздухом. Бешумно как будто смазывали, прошептала Лиси и первая заглянула в потайной коридор. Хотя чего это я? Скорее всего, смазывали. Наверно, марена сама лично, чтобы к тебе пробраться. Но это на мы на руку. Идём, никого нет. Хорошо быть магом огня, и факелы тащить с собой не нужно. Три маленьких ярких огня полетели вперёд. А дверь, прямо в ухо прошептал Вальтер. Ой, развернувшись, нажала неприметную серую кнопку. Входа в комнату как не бывало. А вы уверены, что возвращаясь, мы найдём вход? Серая сплошная стена. Найдём, улыбнулась Лися. Я по запаху найду. Да и кнопку все же немного видно. Спасибо, лисичка дорогая, что бы я без тебя делала. Тихо похвалила я помощницу и обратилась к гонику. Веди мой огненный товарищ в логово Марены. С императором пусть разговаривает Талатей, если тот ему поверит. Ох, как страшно! Серые непримечательные стены, поворот, затем еще один и все. Я потерялась в пространстве. Куда иду? Какой это этаж? Лестница вела вниз. Вот мы свернули. Судя по округлым стенам в башню, даже тут оказался потайной ход и лестница. Стоило мне отвлечься, сразу наткнулась на паутину. Хорошо ещё, что она в рот не попала. Неожиданно цвет стен поменялся с серого на чёрный. Фу, магия марены. Душа её прогнила, а вместе с ней и то место, где она химичит. Смотри, стены поглощают твои магические огоньки. Лиси уменьшилась и села мне на плечо. Пришлось быстро создавать новые. Ну и те тайли. Вот кнопка входа в её комнату. Ничего не бойся. Находишь огницвет обыкновенный, мятницу чёрную и ковыль подземельный. Они нам нужны, чтобы сердце горело хорошо, и пепел невозможно было использовать. Гонек завис над кнопкой, поёжился, уменьшился и сел рядом с Вальтером на другое плечо. Страшно было до колик в животе. А что, если меня там застанут? Была не была. Рука нажала на кнопку. Трајем также бесшумно раскрылся. Заглянула во внутрь. Никого не было. Лаборатория была поистине большая. Вдоль стен добродные шкафы, забитые различными ингредиентами. Посреди зала или кабинета, даже не знаю, как его назвать, стоял длинный стол с пробирками, ступками, колбочками, закупоренными маленькими кувшинчиками. А вот с другой стороны, за углом стола стояли две-три ноги. на которых висели классические чёрные котлы. Мой взгляд опустился ниже, и я ахнула. Под котлами в маленьких клетках сидели два голема, огненных. Вот это да, вот это удача. Я одёрнула себя: одно дело вылить варево, и совсем другое украсть чужих големов. Пусть они и содержатся в рабских клетках. Ну какие же они маленькие, маленькие. Так бы я обняла. Моя рука сама потянулась к огненным малышам. И зря. Я тут же получила два хлестких удара по руке. Шимит. Зови хозяйку на помощь. Огненный рот одного из них издал шипящие звуки. Угольки глаза полыхнули огнём. У нас тут воровка. Давно я не видел посторонних магиков. Всё, одна ошибка, и меня сдали. Взяла себя в руки и задела. Нужно успеть опрокинуть варево. Жаль, ингредиенты не успею собрать. Мы искать нужны травы, шепнула Лиси и духи исчезли. Я поднатужилась и попыталась поднять тяжелый котел. Одновременно с этим два заключенных голема хлестали меня по ногам. Чужая обозленная магия ощутимо жалела. Я закусила губу и все же вылила на пол жидкости из котла. Вязкое содержимое запузырилось, почернело. Все, пришло в негодность. Я порадовалась и, не теряя времени, схватилась за ручку следующего. Да не мешайте мне, я маг огня, могу вас освободить. Если бить по одному и тому же месту, пусть и не сильно больно, боль всё равно становится нестерпимой. Чего раньше молчала? Шимит прекрати. Ты вызвал хозяйку? Второй голем остановился, зашипел и выругался. Через сколько она обычно появляется после вашего зова? Поднатужилась я, поднимая котёл. Я уже здесь. Молодой разъярённый голос раздался позади. Я вскрикнула от неожиданности и выронила котёл. Как же больно он ударил меня по ногам. Боลкое ещё варево прошло штанину и добралось до кожи. Уё! Мой вой был громким и протяжным. Но вой накинувшейся на меня императрицы был ещё громче. Только что я своими руками разрушила её мечту, к которой она так долго шла. Халёные и цепкие руки схватили меня за волосы. Силы в ней было немало, словно и не женщина она. Слёзы вновь брызнули из глаз, кожа на голове заболела. Хорошо, что корни волос крепкие. У другой бы она точно пучок вырвала. Ну вот, коробочка с сердцем крикуна. Пусть и прикрепленная магией, не удержалась в том самом пучке и полетела на пол. Марена, увидев мою потерю, взревела с удвоенной силой. Я так близка была к цели. Ты сама мне в руки принесла сердце, тварь, да я тебя! Она пыхтела, пытаясь меня задушить. Кое-как справившись с шоком, я призвала огненную магию и, убрав огонь, ударила волной в пышную женскую грудь. Императрица с визгом отлетела к ближайшему шкафу, ударившись об него головой, и тут же затихла. Я согнулась, пытаясь прокашляться. К ноге и голове добавилось горло, которое жутко соднило. Быстрее, Марена в обмороке, хватай травы, сердце и бежим, в голове шумел Вальтер. Я, плохо понимая, где искать сердце, бросилась на пол. Да под стол укатилось, зашипел голем из клетки. Нас не забудь, как обещала. Вот оно. прокаркала я, хватая коробочку. Травы, где травы? Моё ноющее тело метнулось к шкафам. Духи быстро показали нужные травы. Похватав их, я кинулась к потайной двери, но опомнившись, побежала обратно. В свободную руку схватила две клетки, благо они были маленькие, и вновь бросилась к спасительному потайному ходу. Мэри, остановись! Лиза возникла прямо перед лицом. Тут на столе артефакт перемещения. Портал сможем построить. Хватай, вот он. Шестая лапка указала на кругляш. Чем? Возьми сама. Не могу, у меня не хватает сил. Эти чёрные стены тянут магию. Не дослушав Ирису, я наклонилась и зубами схватила золотую цепочку. Представляю, как я сейчас выглядела: побитая, раненная, волосы растрёпаны, в одной руке клетки, в другой коробочка с травами, а во рту кулон. Стой, донеслось мне в спину. Тебя найдут, воровка, казнят. Будешь болтаться на верёвке. Нет, тебя разорвут собаки, а кости разбросают по полю. Ох, я об этом и не подумала. В страхе нажимая на кнопку два раза промазала и сильно ударила ладонь о твёрдую стену. Казняд, как впить дать казняд. Никто, кроме духа, не знает, кто я такая. Мамочка моя, куда я ввязалась? Одно хорошо, и за меня не будет войны. По документам я гражданин этой империи. Папа не узнает, что дочь жива. Одинокая слеза покатилась по щеке. Локтем кое как захлопнула потайную дверь, бросила коробку на пол, взяла клетку с одним из големов и с криком держись силой ударила по кнопке несчастным заключенным. Искры, крик, ругань, но ну я добилась своего. Кнопку заклинила. Хоть немного, но это даст мне время спрятаться в одном из коридоров и активировать кулон перемещения.